Голова 55. Смерть демона. Волны жара заполняли подземную пещеру, ярко-красная лава бурлила под платформой, издавая звуки лопающихся пузырей. Дан Сайон вдруг ощутил, что ему стало трудно дышать. Воздух, который попадал в его лёгкие, буквально горел, он словно шел по раскалённым углям. Однако шестихвостая лисица перед ним спокойно могла находиться там, казалось, она даже наслаждается такой атмосферой. Он замер на секунду, глядя на нее. Он немного поколебался, затем снова пошел вперед, одновременно крепко сжав рукой черную палку. Платформа была длинной и узкой. и Она высоко вздымалась над озером лавы, и по мере того, когда Ансайон приближался к краю, температура вокруг становилась жарче, никто бы не мог такого вынести. Может быть, из-за частого сердцебиения, или по какой-то другой причине, у Дан Сайона пересохла в горле, но он не чувствовал этого. Его внимание целиком было приковано к лисице с шестью хвостами. Он остановился в трех шагах от листьевого гнезда. Сейчас он был ближе и мог хорошо рассмотреть оборотня. Он увидел, что эта лисица невозможно красива. Чистый белый мех, особенно в этом горящем месте, казался белее снега. Нечего и говорить, что на этом чистейшем мехе не было ни единого пятнышка или подпалина. Только лишь глаза лисицы были закрыты, Она хмурилась, словно чувствовала невыносимую боль. Данса, он взглянул на лесу. В его голове пронеслись бесчисленные мысли, словно молнии. Пока он шел от маленького городка до самого этого места, единственное, что он слышал о трехвостой лисице, она настоящее бедствие. Но леса, лежащая прямо перед ним, очевидно, совершенно отличилась от той, с которой ему пришлось сражаться раньше. Он смутно припомнил, что когда он был мал, Ксавьон говорил ему... Мир так велик, что в нем есть все. Здесь есть множество великих гор и рек, а также множество демонов и монстров. Легенды гласят, что лисицы – самые умные звери. Многие из них становятся демонами через годы культивации, и среди лисьего народа есть такие, которые обладают наивысшей духовной силой. Их главная особенность – чем выше становится их уровень, тем больше хвостов у них вырастает. Сердце Дан Сайона замерло, когда он снова посмотрел на шестихвостую лису перед ним. В эту секунду лисица перед ним вдруг проснулась от глубокого сна. Ее хвосты мягко шевельнулись. Затем оборотень открыл глаза. В ее темных и глубоких зрачках отразилась фигура дрожащего Дан Сайона. Дан Сайон вздрогнула и отступил на шаг назад. Выставив перед собой черную палку, Но шестихвостая лисица просто смотрела на него. Ее тело лежало на платформе... Безо всякого желания сражаться. Человек и лиса смотрели друг на друга. Вокруг не было ни звука. Только кипящая лава шипела под платформой. Но и этот звук сейчас казался далеким. Воздух был все таким же горячим. Он плавился между человеком и лисицей. «Паренёк!» Низкий, мужской, немного усталый голос прозвучал из пасти лисицы, разрушив тишину. «Что ты тут делаешь?» он понял, что это был лис. И тут же ощутил, что он страдает какой-то болезнью, поэтому его голос был таким слабым, но он не убрал палку и сказал: Вы, демоны, причиняете людям зло. Я, как ученик пути света, я собираюсь прекратить ваши злостные деяния. Шестихвостый лис взглянул на него. Его глаза сверкнули, но он не был зол и даже не рассердился. Он лишь легко смотрел на него, и через секунду, отводя глаза, он тихо произнес. «Прекрасные стремления!» Данцион замер, затем нахмурился и закричал. «Покончим с этим! Поднимайся! Я...» Шестихвостый белый лис вдруг прервал его, спокойно спросив. «Ты собираешься убить меня?» Данцион не ожидал, что он вот так прямо спросит. Он замер, затем очнулся и снова сказал. «Вы, оборот, не причиняете зло миру! Из-за вас страдают люди! Я убью тебя!» «Совершив тем самым божественный справедливый суд!» Белый лис отвернулся в сторону и немного расстроенно сказал. «Парень, я вижу тебе не больше двадцати, верно?» Дан Сайон фыркнул. «И что с того? Я все равно намерен избавиться от вас, демоны!» Лис опустил голову и вдруг сказал с некоторой иронией. «О да, вы, человеческие существа, в самом деле очень развитые". Когда мы, лисицы, тренируемся целую тысячу лет, человеку с хорошим потенциалом требуется лишь сотня-другая, чтобы одолеть нас. Как этому старику Шан Гуаню». Затем он помолчал, горько улыбнулся, посмотрел на Дан Сайона и медленно проговорил. «Паренёк, ты еще так молод. Откуда ты знаешь, что наша лисья раса причиняет зло миру, заставляя людей страдать?» Дан Сайон холодно усмехнулся. Твоя сестра, треххвостая лиса, нападает на жителей прудового поселка все это время. Она не только кордет еду у жителей, но еще и забирает их жизни. Разве это не зло? Разве это не страдания, которые вы причиняете людям? Шестихвостый лис секунду подумал, затем сказал: Верно, я слышал об этом от нее. Все как ты сказал, три дня назад она наведывалась в тот поселок, а отец и сын пытались ее остановить. Моё самочувствие ухудшилось тот день, и она была в плохом настроении. Поэтому она убила двоих глупых и прометчивых людей». Дан Сайон гневно проговорил. «И что ты хочешь этим сказать?» Белый лис произнес в ответ. «Ты неправильно понял. Я не спорю с тобой. Если бы я был на ее месте в тот день, я бы тоже их убил». Дан Сайон взбесился. Он указал пальцем на лису и произнес. «Ты ещё смеешь говорить, что не причиняешь миру зло?» «И не ранишь мирных людей? Умри, демон!» Сверкнул зеленый свет черной палки, и она готова была ударить. Белый шестихвостый лис не шелохнулся, он все еще просто лежал там. Он сказал, «Что значит тот мир, о котором ты все время говоришь?» и он замер, мысли начали путаться. Он вдруг посмотрел на лиса по-другому, слушая его спокойный тон, он вдруг вспомнил Жень Вана. Из глубины его сердца прозвучал легкий треск. Зеленый свет палки сиял все ярче, однако лис все продолжал говорить. «С твоих слов, так называемый «мир» — это место, где вы, люди, всему хозяева. И все в мире принадлежит только вам. Если же вы встречаете сопротивление, то это означает, что кто-то причиняет вам зло, вред страдания, И так это становится непростительным, заслуживающим смерти. Я прав?» Дан и он взглянул на лиса, он размышлял, но ничего не говорил. Он не знал почему, почему же эти лисицы стали говорить с ним. И чего он совершенно не мог понять, почему эти слова, испытывающие его веру, так крепко засели у него в голове. «Но знаешь ли ты, что при этом чувствуют остальные расы? Те звери, которых вы убиваете и съедаете, что они чувствуют? В конце концов, вы ведь сильнее, поэтому звери не могут вам противостоять». «Им остается лишь умирать от ваших рук». Лис спокойно продолжал говорить. «И что же с того, что мы, лисы, вдруг стали немного сильнее людей и убили нескольких из вас? Что тут такого страшного? В этом мире выживает сильнейший, а слабому здесь не место». Лис улыбнулся, посмотрел на Дан Сайона и спросил. «Что ты скажешь на это?» Дан Сайон смотрел на него, но его губы не шевелились. К тому же, неужели среди людей все иначе? Вы, ученики магических школ, до сих пор еще не достигли бессмертия, но уже сражаетесь друг с другом. Так называемые тьма и свет, вы ведь все поступаете одинаково. Просто победитель всегда прав, а побежденный мертв. Не более того. Затем он снова улыбнулся, глядя на Дан Сайона, и повторил. «Ну а на это что скажешь?» Дан Сайон закрыл глаза, поднял голову, и глубоко вздохнул. Белый лис ничего не говорил, казалось, он очень устал, после того, как произнес такую речь. Через долгое время Дан Сайон вдруг спросил. «Что ты хочешь от меня услышать?» Белый лис все еще смотрел на него, когда он открыл глаза. Яркие и задумчивые глаза Дан Сайона обратились к нему. «Каждый раз я слышу от вас одно и то же!» – холодно сказал Дан Сайон. Словно вы говорите мне, что мой путь неправильный, и что хаос, который вы создаете, убиваю людей, и есть добро. Что вы еще можете сделать, кроме как отравить мое сознание, вы, злобные ритяки?» Белый Лиза вдруг нахмурился, его глаза блеснули. «Что? Так ты уже слышал раньше подобные слова?» Данса он не ответил, но черная палка засияла с новой силой, изорив его лицо. Его голос стал тише. «Ну же, демон, прими свою смерть!» Мистический зеленый свет перекрыл красное сияние вокруг. Шестихвостый лис смотрел на это зеленое сияние. Казалось, он вздрогнул от небольшого холодка в этом месте полном лавы. В эту секунду Дансаен вдруг услышал свист ветра, который раздался позади, из туннеля, в который он упал. Звук был похож на рев зверя или на топот тысячи всадников, скачущих на огромной скорости. Дансаен не видел, что это было. Он вздрогнул, но не отошел от шестихвостого лиса. Он призвал к себе черную полку, приготовившись защищаться. И неподалеку от него шестихвостый хвосты нахмурился, глядя в тоннель. Однако скоро Дан почувствовал волну жара из тоннеля, дышать стало еще трудней. Казалось, он сейчас сварится в этой пещере. И по мере приближения шума он становился все более удивленным и озадаченным. Скорость приближения шума увеличивалась, и через секунду темный тоннель сверкнул пламенем прямо на глазах. Из узкого тоннеля вылетел гигантский огненный дракон. После того, как он попал в пещеру, дракон заревел, поднялся к потолку, оскалив клыки и растопырив когти. С головы дракона спустилась белая фигура. Это была трехвостая лисица-оборотень. Она приземлилась прямо перед шестихвостой лисой, на ее лице показалось волнение. Её одежда кое-где была порвана и испачкана, казалось, она получила какие-то ранения в битве. Данси он замер, Он словно врозав в розов землю, не решаясь подойти, его внимание было привлечено драконом в воздухе. Огненное бестие было все из огня, даже его глазами были два огненных шара. Скорость этого чудовища стала еще больше в этой подземной пещере. Дракон взревел и бросился вниз. Данстон он удивился, он немедленно отступил назад, но дракон пролетел мимо него. И вдруг с ужасающим рывом он нырнул в озеро лавы и исчезнув там. Через какую-то секунду он снова вынырнул. и просто поплыл по этому кошмарному озеру, он чувствовал здесь себя как дома. Тихий голос трехвостой лисы нарушил повисшее молчание. «Алло, ты в порядке?» Шестихвостый лис улыбнулся и тихо сказал. «Этот юный господин из светлых до сих пор не оказал последнюю услугу умирающей лисе». Данса он покраснел, затем нахмурился. Со слов белого лиса выходило, что он должен был скоро умереть от болезни. На лице трёхвостой лисицы появилась печаль. Она тихо произнесла. «Алло, кроме тех двоих, что пришли с этим юношей, здесь появились еще двое из Далины Тайя». Белый лис вздрогнул, развернулся к ней и спросил. «Это старик Шангуань?» Трехвостая лиса покачала головой. «Нет, это ученики младшего поколения, но их уровень довольно высок. Я... я им не противник». Шестихвостый лис замер и вздохнул. «Проклятие!» «Конечно, у тебя всего лишь 300 лет культивации. Даже с зеркалом инферна, как же ты можешь выдержать битву с выдающимися учениками такой известной школы?» «Ну да ничего страшного». На лице трехвостой лисы появились две дорожки слез. «Но, но, ло, из этой пещеры черного камня нет другого выхода. И дорога наверх перекрыта четырьмя людьми. Мы бы могли послать черного лича, чтобы отвлечь их, но у них слишком мощное оружие». Я боюсь, что они будут здесь уже совсем скоро. Не успеет догореть одна свеча. Что? Что нам делать? Шестихвостый лис посмотрел на нее, трудом поднял лапу, пытаясь ее обнять, но когда он поднял лапу в воздух, тут же без сил опустил ее. Лис вздохнул. Разве ты не видишь? Даже если они не придут, я долго не протяну. Слезы трехвостой лисицы закапали на чистый белый мех шестихвостого лиса. Белый лис был очень спокоен. Три сотни лет я перемещался с места на место и все время жил, словно тень, в страхе, что люди из долины Тайо поймают меня. Кроме того, я страдал от ледяного яда, лунного жала. Но сейчас мне некуда бежать. Трёхвостая лиса грустно проговорила. «Алло, не говори так. Я вытащу тебя отсюда. У нас ведь есть зеркало Инферно, и с твоим уровнем мы сможем...» Белый лис медленно покачал головой. «Все эти годы мой уровень и мое здоровье страдали от ледяного яда лунного жала. Сейчас мое тело почти совсем заморожено, я промёрз до костей, я уже не могу держаться». Трёхвостая лиса вздохнула, она не могла ничего сказать. Белый лис поднял голову, секунду посомневался, затем сказал. «Я уже не могу держаться, но ты не можешь умереть». «У тебя есть зеркало Инферно, и когда они появятся из тоннеля, вызови огненного дракона и напади на них. Это их задержит, и они не смогут тебя остановить. Ты... ты сможешь!» Он вдруг замолчал. Трехвостая лиса медленно встала перед ним, запустила руку в складки рукавов и вынула эспер с двумя красными веревочками с двух сторон. Это было зеркало Инферно. В этой горящей пещере лавы зеркало сиело красным, и древний знак огня в центре тоже словно горел настоящим пламенем. Трохвостая лиса, девушка-оборотень в глазах Дан Сайона, взглянула на зеркало в ее руках. Тут же из ее глаз тихо скатилась слезинка, которая упала на поверхность зеркала и превратилась в белые пар, исчезнув в воздухе. «Так что же, лисы тоже могут плакать?» «Так что же, демоны тоже могут любить?» Дан Сайон замер и уставился на неё. «Триста лет, Ло!» Вдруг сказала она с в голосе. «Уже 300 лет, когда я добилась первых успехов в тренировках и встретила тебя на Лисьем холме, с тех пор я всегда была с тобой. На краю света, в самой сухой пустыне, в темноте, в постоянном страхе быть пойманными, но я никогда не жила ни о чем. Дан Сайон медленно подошел ближе и встал рядом с ней. Странное чувство появилось в его груди. Когда он услышал слово «Лисий холм», Его сердце дрогнуло, это звучало очень знакомо, но он не мог вспомнить, где услышал это название. Глаза девушки-оборотня наполнились слезами. Но «На сегодня? Почему? Почему ты говоришь, чтобы я ушла?» Белый лис опустил голову, Данс, и он заметил, что его тело дрожит. Может быть от холода, или может быть от печали. «Ло!» – трёхвостая лисица вдруг вскрикнула, и этот крик был таким грустным и душераздирающим. что белый лис беспокойно взглянул на неё. Дан Сайон тоже вздрогнул от неожиданности. Зеркало инфорно вдруг оказалось на груди трехвостой лисицы, загоревшись мягким светом. Белый лис вздрогнул всем телом, и, собрав последние силы, он почти поднялся на лапу, закричав «Нет! Бах!» Взрыв словно ударил Дан Сайона в сердце. Он стоял рядом с этой прекрасной девушкой, когда свет зеркала инфорно пронзил её насквозь. Этот свет, превратившийся в горящий луч, прошел через все ее тело. Звуки окружающего мира в ту секунду, казалось, вовсе исчезли где-то вдали. Вся его ярость, весь его гнев вдруг куда-то исчезли. В глазах молодого парня была лишь яркая красная кровь, которая сочилась из тела прекрасной девушки, она капала на землю, превращаясь в ярко-красные цветы, которые медленно засыхали на камне. Земля становилась цвета крови, и она никогда больше не утратит этот цвет. Она бессильно упала прямо перед белым лисом, крик ужаса вырвался из его пасти. Данса и он не мог понять, почему лисица так поступила. Белый лис закричал, его тело содрогнулось, он из последних сил пополз вперед, пополз к слабой умирающей подруге, которая лежала здесь, неподалеку от него. Но его тело было таким слабым, что он прополз совсем немного после долгих попыток. Дан Сайон метнулся вперед. Он подбежал к лисицам, и в ту секунду он забыл обо всем. Он осторожно поднял серьезно раненую девушку и положил ее рядом с белым лисом. Затем он тихо отступил назад и встал рядом с ними. И в этот момент из тоннеля снова раздался свист. Вслед за громким шумом из тоннеля выпало что-то сухое и чёрное. Дан Сайон узнал в этой штуке щупалец, который нападал на него. Затем он снова повернулся к двум лисицам... Белый шестихвостый лис обнял девушку. Его тело сотрясалось от слез, его прекрасный мех начал быстро пропитываться кровью. Сал, ты... Его голос был хриплым, словно каждое слово причиняло ему боль. Девушка лиса была бледной, словно лед. Ее лицо потеряло цвет, однако она все еще была прекрасна. Казалось, ее не пугало ни смерть, ни боль в груди. И даже сейчас она нежно смотрела на белого лиса. Алло. «Теперь ты не сможешь прогнать меня!» Белый лис снова вздрогнул, он не мог ничего сказать. Она подняла голову, пытаясь дотянуться до него, но на полпути замерла. Ее кровь окрасила грудь белого лиса. «Алло, мы с тобой всегда будем вместе!» Она закрыла глаза и больше уже не открывала их. Весь мир вокруг затих и потерял свои краски.